Глава 9. Жмурясь от ветра, я смотрела сквозь прищуренные веки, как ега делает какие-то жесты руками, льет из котла зеленоватую жидкость на конце пентаграммы, отчего те вспыхивают еще сильнее. В верхней одежде стало жарко, но высказываться об этом сейчас не получилось бы при всем желании. Ветер гудит, в рот лезут волосы, которые следовало бы спрятать под пальто — а не выпускать прядями, будто собралась дефилировать перед енотами или кто там обитает в тех неведомых землях. Едва вспомнила, куда отправляюсь, меня вновь охватила паника. Другой мир, о существовании которого я не то что не представляла, я даже не допускала мысли, что такое возможно. И я иду туда за своим мужчиной, которого несла колдовская метель, какая-то ледяная колдунья, которой, видимо, сильно не хватает мужского внимания, если зарится на чужих благоверных». Воздушный поток ударил с новой силой. Меня качнуло, пальцы вцепились в сумку, которую презентовала яга. «Нервничаешь», — сквозь гул спросила она, становясь против меня за чертой круга. Я кивнула. «Не передать как». «Это правильно», — согласилась девушка Ега. «Адреналин повысится, будешь собранней и внимательней». Меня потряхивало и не совсем понимала, как это может способствовать вниманию, но все же сказала. «Надеюсь на это». «Бред какой-то». «Не бред». Усмехнулась яга, разводя руки и потирая пальцы, будто сыпет щепотками вверх. «Совсем не бред». «Слушай, еще совет. Не знаю, что это значит, но вчера полночи читала о ледяных колдуньях. С ними очень непросто справиться». «Очень обнадеживает». Буркнула я. «Не перебивай». Строго сказала Ига. Так вот, в одном редком фолианте по трансмурированию стихии вычитала, что справиться с ними можно, войдя в снег. «Это что значит?» — не поняла я. Варвара пожала плечами. «Понятия не имею», — сказала она. «Может, надо через какую-нибудь метель пройти или снегопад пережить. Там больше ничего не написано, так что будешь действовать по обстановке». «Ну, вообще замечательно». Кисло отозвалась я, промолчав, что привыкла работать по плану. И вообще планирование — это лучшее изобретение человечества. девушка ИГА проигнорировала мое замечание и произнесла. «Ну что? Поехали!» Ее приказ отозвался дрожью во всем теле. Я еще сильнее приезжала к себе сумку, словно она может защитить. Радужные переливы вспыхнули, как сверхновая. Кухню залил бесконечный свет такой яркости, что даже зажмурившись, продолжала его видеть. Сквозь непонятный гул я слышала какие-то хлопки и грохот, и когда все же каким-то чудом смогла раскрыть глаза, увидела белесые силуэты. Они выглядели полупрозрачными, как крупинки и полоски, которые иногда видно, если долго смотреть в небо. Один из силуэтов, котором по конечной шляпе узнала Варвару, отчаянно жестикулировал, словно в банке я услышала «Зараза, куда полез?» Второй силуэт бежал, по всей видимости, в мою сторону. «У меня работа», — ответил он ей насмешливо, и я с холодком поняла, кому принадлежит этот голос. «Я тебе покажу работу, ты мне весь поток сбил». «Да ничего страшного», — вновь отозвался второй силуэт. «С ней же буду я». «Это и беспокоит рогатая башка», — ерелась девушка Ига. «Как я теперь пойму, куда ее забросила? Это же...» Дальше звук прервался... Силуэт Варвары поблек и исчез. А меня понесло, как на русских горках, только без сидений и крепежей. Кажется, я вопила, держась за сумку, как за последний оплод реальности. Меня подкидывало и низвергала так, что в животе появлялась пугающая пустота. Потом вновь несло, трепля волосы, как флаг, и норовя сорвать шапку. Не знаю, сколько это длилось. Показалось, я вечно буду болтаться в этом белоснежном бульоне без низа и верха. Но когда уже даже начала смиряться с участью, Раздался хлопок, похожий на звук выдергивания пробки, и меня швырнуло на землю. Швырнуло больно с такой силой, что я прокатилась кубрем несколько метров, пока не застыла лицом вниз. Единственное, что смягчило падение, это дутое пальто до колен. Но досталось все равно крепко. Некоторое время я лежала, не двигаясь и мысленно проверяя, все ли цело. От удара ныл бок, но вроде ничего не сломано, что удивительно когда попыталась поднять голову, на зубах хрустнула земля. Я отплевалась, с изумлением осознав само наличие земли. В Москве снегопады и зима. Очень сложно представить, что где-то сейчас нет сугробов. Пусть и вижу каждый день в соцсетях фотографии то с Таиланда, то с Мальдив. Открыв глаза, перевернулась на спину. Вверху ветки с сочными листьями, сквозь которые видны синие полоски неба. В траве рядом шелестит ветерок, и ощущение, что до зимы здесь очень и очень далеко. В зимнем пальто на земле не холодно, но решила, что если останусь лежать, стану добычей каких-нибудь местных тварей. Едва подумала о них, сердце ухнуло и стало отплясывать такую чехарду, что я закряхтела и стала успешно подниматься. «Может, помочь?» Раздался рядом знакомый голос, и меня обдало жаром. Едва не рухнув обратно, я резко развернулась и замерла возле раскидистой сосны, зацепив большие пальцы за карманы джинсов и, упершись в ствол плечом, с осмодей. Все в той же черной футболке со смайликом-чертенком, черные волосы до плеч, антрацитовые глаза и какая-то недобрая ухмылка. Ладонь автоматически метнулась к обережню, под пальто на шее, которое вручила мне Варвара. В голове мигом всплыли ее слова, чтобы не позволяла ему к себе прикасаться — Демон наигранно закатил глаза. «Думаешь, тебе поможет эта безделушка?» — спросил он. Я нервно сглотнула. Знать, поможет она или нет, не могла, но, прислушавшись к ощущениям, поняла постыдного тепла от его недвусмысленных взглядов в теле нет. Наконец, решившись заговорить, я сказала. «Варвара мне все про тебя объяснила. Держись от меня подальше». «Прям все, все? – спросил он, отделяясь от ствола. «Достаточно, чтобы понять, ты демон блуда и похоти», — сказала ей и стала пятиться, когда он медленно начал приближаться. «Да?» — спросил он, и его губы растянулись в чарующие улыбки, обнажив идеальные белые зубы. она говорила, «Какими радостями я способен одарить! Поверь мне, милейшая душа, такого ты не испытаешь ни с кем!» «И никогда». Он говорил вкратчивый, с каким-то легким налетом томности, от которого я, наверное, сомлела бы в момент, «Не виси на шее подарок еги. Продолжая пятиться через кусты чубушника, я проговорила. Поверю на слово. «Такое лучше проверять». Не отступала с моды, глаза его нехорошо блеснули. Заозиравшись в поисках чего-то, что может сгодиться в качестве оружия, я ответила... «Не приближайся, демон, я не дура. Успела понять, что у вас какие-то соревнования сторон, и я не собираюсь становиться в них трофеем». «Ты просто не понимаешь, от чего отказываешься», — произнес Осмодей снисходительно. «Пока не понимаешь». Сделав решительный шаг, он протянул руку, но я предвидела такой жест и, развернувшись, со всей силы бросилась через лес. В груди тарабанило, дыхание быстро стало тяжелым, легкие засаднило, А я задним умом подумала, когда вернусь, обязательно запишусь на фитнес или в бассейн, или на какой-нибудь кросс. В том, что демон меня догонит, сомнений не было, но останавливаться не было даже мысли. И я бежала, как перепуганная зайчиха, перепрыгивая небольшие кочки и держа под мышкой сумку. Очень скоро тело под теплым пальто взмокло, захотелось пить. В глубокой досаде пришлось остановиться перед очередным забором кустов. Я уперла ладонь в колено, чтобы отдышаться, и тупо смотрела на носки зимних ботинок, на которые налипли листья. Для городской неженки ты неплохо бегаешь. Раздалась из-за спины. Я резко выпрямилась и развернулась. Асмодей стоял теперь уже возле липы, все такой же невозмутимый и свежий. Глаза лукаво блестят, на губах кошачья улыбка. «Изыди!» — вырвалась у меня. Рука дернулась осенить его крестным знамением — Но он посмотрел на меня так мрачно, что не решилась. «Мирослава, милая душа», — проговорил он, — «позволь лишь показать. Я ведь не собираюсь делать ничего такого, чего ты и без меня не делала. Только позволь показать. А ты сама решишь, нужно тебе оно или нет». «Ага», — фыркнула я, — «конечно. Я не дура и не стану верить таким, как ты». «Дура, не дура». Но что ты в самом деле как маленькая? — Ничего я не маленькая, — огрызнулась я. Демон продолжал. — Тогда почему позволяешь другим распоряжаться с собой? Варвара запретила. Но разве это честно? Ты не думала, почему она это сделала? Я вновь начала пятиться, потому что Асмодей со своей обезоруживающей улыбкой вновь начал неотступно приближаться. — Чтобы защитить меня, — сказала я глухо. «А может, ей не хочется делить меня ни с кем?» — произнес демон как-то мечтательно. Я фыркнула. «Раскатал губу. Я видела, как она тебя отшивает. Ей без тебя дел хватает». Левая бровь демона чуть опустилась. Он произнес все так же мирно, но в то не недовольство. «Ты ничего не знаешь о ней. Обо мне и вообще о потустороннем мире. Не берись судить, милая душа». «Может, я как раз то, что тебе нужно, а Ига, возможно, и не в курсе. И э, вполне вероятно, встреча со мной — лучшее, что происходило с тобой в жизни». «Ты порождение тьмы и зла», — произнесла я растерянно и сама смутилась от того, как патетично это прозвучало. «Ой, ну прям зла!» Чуть скривившись, отозвался демон, внимательно разглядывая свои ногти. «Тьмы? Да. А по поводу зла?» Это ты хватанула, Лишка. Все так зыбко и относительно в мире. Сегодня одно считается благом, а завтра, глядишь, уже другое. Он говорил спокойно и размеренно, но я всеми фибрами ощущала, что это размеренность готовящегося к броску тигра. — Не заговаривай мне зубы, — проговорила я. Я знаю, что тебе нужно. — И что же? — С свелым любопытством спросил Асмадея, подняв на меня взгляд. — Душа. Он вновь закатил глаза и поднял руки, жеманно шевеля пальцами. «Ох, ох, ох!» — кривляясь, выдохнул он. «Душа! Ты даже не можешь понять ее ценности. Чего тогда переживать? Может, ты и разницы не увидишь. А если разницы нет, к чему эти истерики?» К своему изумлению, показалось, в словах демона есть смысл. В действительности мы редко задумываемся об этой самой душе — и вспоминаем о ней, когда она болит, как любит писать в цитатах известных людей в соцсетях. Но в конечном итоге непонятно, есть она или нет, и если есть, где находится и за что отвечает, а научное сообщество вообще отрицает ее наличие как таковое. Однако после всего случившегося авторитет этого самого сообщества значительно покачнулся в моих глазах. Вряд ли они смогли бы сходу объяснить мое перемещение между мирами, настоящую ягу и демона, который прямо сейчас стоит передо мной и сманивает на свою сторону. — Знаешь что? — сказал я с вызовом. — Отстань. Варвара найдет тебя и задаст трепку. — Найдет, — согласился он, кивая. — Но не скоро. Видишь ли, когда она тебя отправляла, я прошмыгнул следом и случайно перевернул одну из зеленых свечей. — Случайно? — Кривясь от недоверия, переспросила я. Демон с готовностью ответил. Совершенно случайно. И теперь, чтобы найти, куда она тебя забросила, Еге потребуется время. От этих слов, несмотря на тепло от пальто, по спине прокатился холодок, и без того напряженные нервы натянулись, как тетива. — Хочешь сказать? — осторожно спросила я. — Я не в этом, как его, параллельном разделе. — Ну? Протянула с Мадея, как бы раздумывая, говорить или нет. «А что мне будет, если скажу?» Я хмыкнула, губы сами растянулись в брезгливой усмешке. «Даже здесь торгуешься», — произнесла я. «Оно и понятно, ты ведь порождение...» «Ой, не продолжай», — попросил он картинным жестом, скидывая ладонь. «Мы и так много времени потратили на пустую беседу, а могли бы использовать его куда более продуктивно». И, наконец, приняла бы решение, которое изменило бы всю твою жизнь. Ну же, Мирослава, неужели тебе не хочется власти, денег, внимания красивых и влиятельных мужчин, которые будут валяться у тебя в ногах? Это ведь куда привлекательней эфемерной и призрачной души. И снова его слова прозвучали разумно и соблазнительно — Настолько, что я на секунду представила, как заняла кресло начальника на фирме, как на совещаниях эти самодовольные толстосумы внимают моим речам, не осмеливаясь ничего сказать поперек. В действительности я точно не представляла, как демон может получить душу одним лишь прикосновением. Во всех фильмах и книгах говорилось о каком-то контракте, ритуале или как минимум устном согласии, а такого я давать не собиралась». Пусть он даже нагишом спляшет вокруг шеста и обсыплет меня купюрами. А чего опасаться конкретно, Ега объяснить не успела. Или не хотела. Или и то, и другое. Воображение тем временем продолжало рисовать картины, в которых я покупаю квартиру и дом. А лучше два, чтобы один возле моря для летнего отдыха, а другой где-нибудь в лесу. Его хорошо использовать осенью для походов за грибами. И зимой, где мы с Кириллом сидели бы у камина и пили чай. Мираж обрисовывался яркий, четкий, и только мысль о Кире всколыхнула его и рассеяла, как утренний туман под первыми лучами солнца. Я подняла на демона тревожный взгляд и сказала, «Ты морочишь мне голову». «Я лишь предлагаю». «Нет, ты морочишь мне голову», — повторила громче, поняв вдруг, что обережень защищает от его блудного влияния на расстоянии но это не мешает демону чинить соблазны словами. «Оставь меня в покое, я не соглашусь, даже не думай!» «Не зарекайся, милая душа!» С улыбкой снисходительно произнес он. «Позволь лишь коснуться твоей руки. В этом ведь нет ничего предусудительного. Ты ведь не ханжа, чтобы бояться даже этого. Лишь прикосновение. Лишь на секунду». Он стал приближаться, а я хаотично соображала, что делать — Позволить ему коснуться руки — мелочь. Сущий пустяк в наше время даже больше не считается зазорным, и вообще от одного только прикосновения ничего произойти не может. Но вместе с тем слова Иги отчетливо звучали в голове, словно она и сейчас их произносит, не позволяя ему прикасаться к себе. Очень зыбкое объяснение, больше напоминающее приказ, а их в свой адрес я терпеть не могла. И все же, когда он вновь медленно потянулся ко мне, я резко шагнула назад. Предполагалось, что там будет почва, но к моему великому изумлению нога провалилась в пустоту, и я второй раз за день полетела кубарем вниз. Ветки захрустели, в рот полезла земля и листья, а я, сгруппировавшись и прижимая к груди сумку, полетела со склона. Остановилась лишь, когда вывалилась на грунтовую дорогу. Едва поднялась, чувствуя, как мир вертится, словно в калейдоскопе. По склону следом быстро спускался демон перепрыгивая скочки на кочку, как кузнечик. Зрелище завораживало и пугало одновременно, словно я попала в фильм про супергероя, но встретилась с его антиподом. Когда между нами осталось метров двадцать, за поворотом грунтовки послышался грохот и гоготание. Прежде чем успела сообразить, из-за холма вылетел экипаж с гнедой парой, который управляет «нечто или некто странный». Даже с такого расстояния разглядела, что лицо его вовсе не лицо, а скорее морда, причем зеленое. Остальное все вполне человеческое. Ноги, руки, которые лихо управляются свожжами. Оцепенев от ужаса, я смотрела, как это сюрреалистическое нечто приближается. Краем глаза видела, как в 20 метрах от меня на кочке стоит осмодей. Думала, сейчас выскочит и продемонстрирует всем свое превосходство. Однако он замер, и хмуро наблюдает из-за кустов, как приближается повозка.